199. Апрель 24. Все придет в свое время. Не надо нарочных дум. Ты во мне. Быть в луче значит получать беспрерывно. Луч не отрывен. Вот и живи в моем луче. Тело от земли, ему нужна земная пища, а тело света от света. И луч от света моего есть его питание и жизнь. Но никто без гармоничного рождения свыше не подойдет к свету.